С того момента Журавлев решил от заклятого врага не отставать. Куда Никитин, туда и он. Коняшек своих Яха держал в строгости. Прикословить ему они не смели. Почему да зачем не спрашивали. Как велел, так и делали. Куда скажут, туда и шли. Тем более при таком поводыре... Жизнь у коллег началась хлебная. Научил их Яшка как надо милостыню добывать, не конючить, за горло брать. Щедро дают не тем, кого жалеют, а тем, кого боятся. Такое уж подлое у человеков устройство. Нужно подождать, пока на улице скопится побольше народу, а вы простайтесь под мешка руку, у кого на кисти два пальца осталось, у кого три, и закричать я «Да, алтын не то схвачу!» «Кинут, как миленькие, и, спаси Бога, говорить не придется!» Пока у зеркаловского дома караулили, до двух рублей алтынами и копейками насобирали. А если на базар сходить или на паперть, то вышло бы в десятеро. Когда Никитин и двое его товарищей выходили из ворот, Яха подслушал, что ночевать они собираются у Элейки, а утром рано куда-то поедут по Троицкому шляху. Ладно. До конца дня пошлялся со своими уродами по площадям-перекресткам, набрали целую кису медной монеты, вечером пожрали до отвала, Журавлев лошадушек вином напоил. Они благодарили его, даже плакали, не могли нарадоваться на свою удачу. За один день достали больше, чем с прежним поводырем, добывали за месяц. С рассвета встали у Сретенских ворот. Народу мимо валило видимо-невидимо, в Троицу, на Преображенское богомолье подавали прокаженным еще лучше, чем вчера. С ума с медиками стала такая тяжелая, что Яха бегал в прибашенную минельную лавку по соседству. Вернулся с серебром. Когда показалась или повозка, чем-то тяжело нагруженная и с тремя ездоками, Журавлев пристроился сзади, на отдалении. Отстать было невозможно, ибо все общество... Двигалось единым потоком. Чтобы не загнать своих одров, пересаживался на каждой версте, и все же к полудню стали калеки выдыхаться, молить о привале. Яха их и пугал, и палкой охаживал, но видно было, что скоро попадают. Но здесь Илья повернул своего вороного великана с шляха в сторону, И приунывший Журавлев повеселел. Дорога-то была знакомая, Сагдеевская. Вот, стало быть, куда Троица путь держит. Прокаженных Яшка бросил, они теперь стали ни к чему. А добытое ими серебро пригодилось. За большие деньги, семь с полтиную, купил у одного купчишки-богомольца тележку с лошадью. Сел, поехал догонять. У мастера Ильи все было не просто так, а с выдумкой. Например, колеса на повозке особенные, с железными шипами, чтоб легче в горку ехать и в грязи не вязнуть. Поэтому-то следу, который ни с каким другим не спутаешь, яха и катил. его след не повел, свернул на проселок, потом и вовсе вывел на заросшую травой лесную тропинку. Чахлая лошадка вскоре начала спотыкаться, пришлось ее бросить. Заковылял Яшка на своих двоих, коротких, дивясь. Зачем это Илейкуса товарищи понесло в глухую чащу? Оказалось, к брошенной плотине, где когда-то стояла мельня». Место это было яхе знакомо и памятно. Когда-то, тому почти двадцать лет, именно здесь, только двигаясь с противоположного берега, они с зеркалом потеряли след драгоценной повозки. А девять лет назад где-то в этих гиблых топиях сгинул наряд ярык, посланных искать укрывателя княжны Милославской. В общем, место было особенное. Яшка сразу понял, судьба вернула его сюда неспроста. Где все началось, там и закончится. Мысль была ему самому не совсем ясная, но верная. Это он безошибочно почувствовал. У плотины происходило непонятное. Мастер подтаскивал к ней какие-то штуки... Сооружал некую диковинную деревянную птицу. Потом до темна возился с огромной старой бочкой. Вечером Никитин и его дружки пекли на уголь их рыбу. Яха им не завидовал, потому что рыба — гадость. Сам он поел жуков и личинок, которых наковырял из трухлявого пня. С голодных детских лет знал, что козявками лесными можно наесться. Ничего не стоило прирезать ночью всех троих. Они спали безо всякой опаски. Но, во-первых, было любопытно, что они такое затевают. А во-вторых, зарезать чашника Журавлеву казалось мало. Надо, чтоб он вражено, перед смертью как следует страху наглотался. За все свои против Яшки злодейства. Торопиться было некуда. Яха твердо знал, что ныне его воля. Никуда от него Никитин не денется. С тем и заснул на маховой подстилке сладко. И на завтра улучил верный миг, когда двое под воду спустились а Митька за ними смотрел, ничего вокруг не замечая. Как его надо взять, Журавлев придумал загодя. Подкрался, накинул невод, затянул, дернул и повалился беззащитный враг Яхи-подноженьки. — Но здравствуй, чашник, — сказал ему карлик, заливаясь счастливым смехом. Первый раз в жизни он смеялся так ясно, безоблачно. «Два раза ты мне дорогу переходил. Сначала девчонку отбил, потом ноги мне оборвал. За обе вины со мной рассчитаешься сполна». Сладость победы портила лишь одно. Никитин сообразил, что ему из сети не выпутаться, и барахтаться не барахтался, Но страху в его взгляде не было. Он просто молча смотрел снизу вверх и чуть щурился от солнца. Почему не испугался, непонятно. Может, отупил от неожиданности? Журавлев потянул веревку, заставил пленника встать на колени. Теперь их лица были почти в уровень. Стал рассказывать. Я тебя буду убивать больно, и не сразу. По лоскуточку, по суставчику, по косточке. По мучаю, дам отдохнуть, потом сызнова, а начну с ушей. Но чем красочнее он расписывал, как будет тешиться, тем меньше слушал Никитин. На Яху смотреть он перестал, поглядывал то на небо, то на речку. Впервые Журавлеву попался такой непонятливый. Озадаченный Карло умолк и задумался. Надо было искать к чашнику какой-то другой ключ. Чем бы его пронять, чтоб завыл от страха? Краем глаза Яшка уловил сбоку, на поверхности пруда... Какое-то шевеление. Это из воды вынырнул и закачался поплавок. Видно, опять нашли что-то. Что у них там такое? Жравлев подошел к первому бочонку, выуженному из реки утром, приподнял мешковину и захлопал глазами. — Золото! Много? Его как ударило! Все теперь стало ясно. Бочонки с червонцами в ту ночь до Сагдеева не добрались. Не было у покойного Матвея Милославского никакого золота. Ошибся хозяин. Здесь они, цехины, на дне. Трясущимися руками Яха схватил длинный богор, подцепил поплавок и прикрепил веревку к подъемнику. Через недолгое время на настиле блестел мокрыми боками второй бочонок. Отодрал я крышку, так и есть. Опять золото. И запрыгал счастливый журавлев на своих куцах-ножках, закружился. Славен коротышичий бог. Суров он к своим убогим чадам, но и вознаграждать умеет. Вслед за этим был неспослан Яшке еще один дар. Чего чаял, то и получил. Взглянув на колено преклоненного чашника, карлик увидел, что в том совершилась перемена. Лицо бесстрашного Никитина утратило отрешенность, теперь оно было искажено от ужаса. Глаза неотрывно смотрели в одну точку на высовывавшуюся из воды цепь. Поняв, что ключ к Митькиному страху соскался, Журавлев захохотал еще пуще. — Люба! Люба! —